Глава 32. Наш переезд был запланирован на 2 января. Мы уже собрали сумки и оставалось только ждать. Каждый раз, открывая Инстаграм, я все больше погружалась в пучины депрессии. Перед моими глазами разворачивались картины чужих поездок и приключений. Видеоотчёт с Большого Каймана, из Уисслера, с Гаваев, из Швейцарии, Кабо, Аспина и даже с Мальдивских островов. Все, кроме меня, хэштег, жили на полную катушку, щеголяя в открытых бикини или ярких горнолыжных куртках. Как назло, НБД становился одним из самых продаваемых продуктов праздничного сезона. Наша реклама не просто сработала, она имела ошеломительный эффект. Когда я заходила на свою страницу, то каждый раз видела спонсорский пост с фотографией Дафны. Она будет преследовать меня вечно, и виновата в этом только я сама. Хотя Илья и отдыхал в Новый год, у нас не было планов на праздники. Марина отдыхала в Боке со своим любимым дантистом. Таня и Лорен все еще жили на островах, а Дафна — где-то в небе над Нью-Джерси. Я узнала об этом только потому, что она запостила фото своих ног на борту частного самолета, летящего в Тетербора. Мы могли заглянуть в Челси Хаус, но Илья абсолютно не хотел идти на шумную вечеринку. Он заказал еду на вынос в одном из своих любимых ресторанчиков в Чайна а я осталась сидеть с мальчишками. Пока я мыла Феликса, мой телефон запищал. Я не смогла удержаться и проверила, не недавно ли мне пишет. Но это было сообщение от Сьюзен. «Это могла бы быть ты». Написала она, приложив фото Дафны, стоящей рядом ни с кем иным, как с «Собака. Пристрастие Джейн» на мероприятии собачьих расчесок. Отказавшись от этого проекта, я не вдавалась в детали. Мне не хотелось снова переживать этот опыт или принимать соболезнования и цветы. Я просто сказала, что Рыжик не сможет участвовать. В посте Дафны было написано, что часть прибыли с продажи каждого дешедера Пойдет в американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, и что для нее большая честь быть частью компании, чьи этос и внимание к благополучию животных отражали ее собственные. Я фыркнула, увидев слово этос. Дафна даже не знала, что оно означает. А еще ей было абсолютно наплевать на мою личную трагедию. Она была достаточно эгоистична, чтобы получить 20 штук за рекламу расчесок без моего участия. Меня трясло. Ей постоянно подкидывали новые проекты. Она могла бы отказаться именно от этой рекламы. Более того, она должна была это сделать. Я вытащила Феликса из воды и завернула в полотенце. Одев его в пижамку, я не выдержала и зашла на страницу Дафны, чтобы посмотреть, что еще она запостила. На опубликованном видео «Ча-ча» шла к импровизированному алтарю навстречу собаке Дагмар, Хельмуту. На нем был фраг, и выглядел он как собачья версия главного героя из Уикенда у Берни. Сноска: черная комедия, в которой труп выдают за живого человека. Рыжику бы все равно не понравилась Чача, -ча», сказала я себе. Она была слишком обыкновенной и породистой. Ему хватило бы обнюхать ее один раз, чтобы все закончилось. Чувствуя, что меня предали, я оставила комментарий под фото молодоженов. Цените такие моменты, написала я. Они так быстро растут, добавила я, не сдержавшись. Я просто должна была написать что-то, чтобы намекнуть Дафне, что это не сойдет ей с рук, и что ее собака тоже однажды умрет.